Глава двадцать седьмая. Нелла. Одиннадцатая февраля. Одна тысяча семьсот девяносто первого года. Если бы я покидала лавку на время, то залезла бы в шкафы, начиная с материнского, вдоль боковой стены, чтобы забрать на память кое-что, что мне хотелось сохранить. Но смерть — это навсегда. Так какие земные вещи — Могли мне понадобиться. Я, конечно, не могла сказать этого Элайзе. После того, как она помогла мне надеть плащ, силы ненадолго, милостиво, ко мне вернулись. Спасибо Ладану. Мы вместе остановились на пороге, готовясь выйти, мне пришлось сделать вид, что я вернусь сюда, когда беда минует. Мой взгляд упал на черту, которую Элайза провела пассажи в первый свой приход. На чистый, нетронутый камень, прячущийся под грязью. У меня перехватило дыхание. С тех пор, как она появилась здесь, эта девочка, она сама, того не понимая, начала меня раскрывать, вытаскивать наружу что-то скрытое во мне. «Вы ничего с собой не возьмете? Свою книгу?» Она указала на журнал, лежавший посреди стола, тот, который я со стуком захлопнула. Внутри были записи о тысячах средств, которые я продала за годы, безобидные вытяжки лаванды рядом со смертельными, полными мышьякопудингами. Но важнее были имена женщин, записанные в журнале. Я могла открыть его на любой странице и легко вспомнить их всех». Независимо от их болезней, предательств и гнойников. Книга была свидетельством работы всей моей жизни. Люди, которым я помогла, и те, кому причинила вред. И какой настойкой, пластырем или вытяжкой, и сколько, и когда, и по чьему заказу. Разумно, с моей стороны, было бы захватить ее с собой, чтобы все тайны ушли со мной на дно Темзы, слова расплылись, страницы растворились. Правда, об этом месте была бы уничтожена. Так я могла бы защитить женщин, перечисленных в журнале. Но защитить их означало их стереть. Эти женщины... не были королевами и богатыми наследницами. Они были обычными женщинами, чьи имена не отыщешь в золоченых родословных. Наследием моей матери было составление снадобий для облегчения хворей, но еще сохранение памяти об этих женщинах в журнале, обеспечение им неповторимой. нестираемой от метки в мире. «Нет, я не стану этого делать. Я не сотру этих женщин, не уничтожу их так же легко, как первую банку порошка из шпанской мушки. История может сбросить этих женщин со счетов, но я не стану». «Нет, — наконец сказала я, — журнал будет здесь в безопасности. Они не найдут это место дитя». Его никто не найдет. Несколько минут спустя мы были в кладовой. Потайная дверь в мою лавку была закрыта. Щеколда задвинута. Я положила руку Элайзе на голову. Волосы ее под моими пальцами были теплыми и мягкими. Я была благодарна, что Ладан приглушил не только боль в моих костях, но и бурю внутри. Я не задыхалась, не чувствовала себя потерянной и ждала бегущей воды без страха. Это было весьма кстати. В последние мгновения моей жизни мне помог один из флаконов на моих полках. В жизни и смерти я полагалась на целебную природу того, что хранилось в этих стеклянных бутылочках — И напомнили они мне больше хорошего, чем плохого, больше рождений, чем убийств, больше крови жизни, чем смерти. Но в тот решающий миг меня утешал не только Ладан, но и общество малышки Элайзы. Несмотря на то, что все это на нас навлекла ее ошибка, я решила... не питать к ней дурных чувств, и вместо этого жалела о дне, когда леди Кларенс оставила мне письмо. И в самом деле, если бы не её положение и не её интриганка горничная, я бы не оказалась в такой беде. Да, оглядываться не было проку. Перед лицом этого тяжёлого прощания и моего скорого ухода из жизни — Любознательный дух Элайзы и ее юная сила были бальзамом на мое сердце. Я так и не узнала свою дочь, но подозревала, что она была бы очень похожа на девочку, стоявшую рядом со мной. Я обняла Элайзу за плечи и привлекла к себе. Обменявшись с ней последним взглядом, я вывела Элайзу из кладовой. Мы вышли в переулок на холодный воздух и двинулись в путь. Вот так я махнула туда, где Медвежий переулок выходил на широкую улицу. Ты дойдешь до дома Эмвелов или туда, куда сама пожелаешь, а я пойду своей дорогой. Краем глаза... Я увидела, как Элай кивнула, Я шагнула к ней поближе в знак последнего незримого прощания. Мы не прошли и двадцати шагов, когда я увидела их. Трое констеблей в темно-синих сертуках шли прямо на нас с мрачными лицами. Один нес в руке жезл, как будто тени переулка его пугали, и я смогла различить шрам на его левой щеке. Элайза, должно быть, увидела их в ту же секунду, потому что без единого слова или взгляда друг на друга мы пустились бежать. Чутье повело нас обеих на юг, к реке, прочь от них, и наше резкое дыхание звучало в унисон.